Кэлен вдруг осознала, если Ричард откажется, сестра Верна заколит его. Но он, словно бы не замечал оружия, тускло поблескивающего в неярком свете. Кэлен подумала, что в этом виноваты заклятие, наложенные сестрой Верной. Ричард вновь повернулся к сестре. Вы сделали все, что можно, по крайней мере старались, но этого мало. Я уже сказал, что я не... Ричард. Кэлен шагнула к нему, и он повернулся на ее оклик. «Ричард!» – прошептала она, делая еще шаг. Ее голос надломился. «Прими предложение. Надень ошейник. Пожалуйста». Сестра Верна невозмутимо наблюдала за происходящим. Ричард нахмурился. «Что? Кэлен? Ты не понимаешь? Я же говорил тебе, что не... Ричард!» Он замолчал, озадаченно глядя на Кэлен. Она покосилась на сестру Верну. Та молча ждала, что будет дальше, но взгляд у нее был тяжелым. Этот взгляд ясно говорил, что именно она сделает с Ричардом, если Кэлен не удастся его переубедить. «Ричард, послушай меня внимательно. Я хочу, чтобы ты принял предложение». Он нахмурился еще больше. — Что? — Возьми ошейник. В глазах его вспыхнул гнев. — Я тебе уже все сказал, я не собираюсь. Ты сказал, что любишь меня. — Келлен, да что с тобой? Конечно, люблю, но... — Тогда ты примешь предложение. Резко оборвала она его. — Если ты действительно меня любишь, то возьмешь ошейник и наденешь его ради меня. Он не поверил своим ушам. — Ради тебя? — Кэлен, я не могу, я не... — Нет, можешь. Она была слишком мягкой и понимала это. Он всего лишь смутился. Она должна быть сильнее. Если она хочет его спасти, то должна действовать, как Дэнна. Добрые духи, — взмолилась она, — дайте мне силы спасти его. — Кэлен, не знаю, что на тебя нашло, но давай обсудим это потом. «Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, но я не буду». «Нет, будешь», — заорала она, сжав кулаки. «Будешь, если действительно любишь меня. Нечего болтать о любви, если ты ничем не хочешь ее доказать. Ты мне противен». Он потерянно уставился на нее. «Кэлен, ты недостоин моей любви, если ничем не можешь доказать свою. Как ты смеешь говорить мне об этом?» Глаза Ричарда наполнились слезами и безумием. И памятью о том, что с ним делала Денна. Он медленно опустился перед ней на колени. — Кэлен, пожалуйста! Она наклонилась над ним и занесла кулак. «Молчи — Молчи! Ричард в испуге прикрыл руками голову. Он подумал, что она хочет его ударить. Он действительно так подумал. Сердце ее готово было разорваться, по щекам текли слезы, но она не позволила себе проявить слабость. «Я сказала, возьми ошейник, и не смей говорить со мной, если любишь меня, возьми ошейник!» «Кэлен, прошу тебя!» — он уже плакал. «Не делай этого! Ты не понимаешь, не проси меня!» «Я все прекрасно понимаю!» — закричала она. «Я понимаю, что ты хочешь убедить меня в своей любви!» Только я тебе не поверю, не поверю. Ты лгал мне, вся твоя любовь — ложь, если ты не наденешь ошейник. Ложь, гнусная ложь!» Он не смел поднять голову и взглянуть на нее, стоящую над ним в голубом свадебном платье. С каждым словом он все больше съеживался и опускал глаза. «Я не... я не лгу. Пожалуйста, Кэрин, я люблю тебя!» Весь мир для меня ничто по сравнению с тобой. Прошу тебя, поверь, я сделаю для тебя все, только пожалуйста.